Когда я пришел в палату, дверь мне отворил сам Пьер Жульен. Судя по его опухшей физиономии и синякам под глазами, он тоже провел бессонную ночь и теперь был вовсе не рад видеть меня. Прежде чем он начал гнать меня прочь, я спросил, на месте ли Раймон Донат. — Нет, — ответил он, — а у меня назначен допрос. Я уже собирался отправить посыльного к нему домой. — Там вы его не найдете, — перебил я. Раймон отсутствовал всю ночь. Что? Его жена не видела его со вчерашнего утра. Я не видел его с обеда. И то обстоятельство, что он должен был присутствовать в палате, чтобы вести протокол допроса, весьма меня встревожило. Хотя он не впервые не ночевал дома, он впервые не явился к назначенному допросу. Я подозреваю, что он, как обычно, посвятил ночь блудницам, и, боюсь, как бы он не спутался с ворами. — Конечно, это просто может быть следствие чрезмерных возлияний. — Я должен идти, — объявил Пьер Жульен. Я все еще стоял на пороге, потому что он не давал мне войти и едва не упал, когда он ринулся вперед. — Пошлите за Дюраном в Фогассе, бросил он через плечо. — Скажите Понсу, что до знания отменяется. Но оставайтесь здесь до моего прихода. С изумлением глядел я вслед его удаляющейся фигуре, не в состоянии объяснить себе столь его необычное поведение. Потом я сообразил, что его комната сейчас пуста, и отправился туда, чтобы произвести досмотр. Как и следовало ожидать, бумаги отца Августина находились там, и среди них я нашел письмо епископа Памье, «Радуйтесь всегда в Господе!» И еще говорю, «Радуйтесь!» Воистину, это было свидетельство милости Божьей. Я спрятал документ у себя в одеждах, подумав, что позднее, может быть, я его уничтожу. Затем, исполняя указания Пьера Жульена, я отправился в тюрьму, где попросил Понса послать за Дюраном Фогассе. Я также сообщил ему об отсутствии Раймона. Мы оба согласились, что из-за жены и блудной обнищевают до куска хлеба. Раймону, по мнению понца, не следовало совать свой фитилек, в какие попало свечки. По-моему, прибавил он. Коль скоро этот дурень соблазнял чужих жен, так уж не болтал бы об этом на каждом углу. Я всегда говорил, что с ним поквитавится. Вы не припомните, кого он соблазнил в последнее время? — Если б я помнил, я бы вам сказал. Мне не досуг слушать болтовню Раймона. Но ли бы этот паренек Дюран. Должен знать. Это была ценная подсказка. Однако, когда я спросил брата Люция в скриптории, то он отвечал весьма расплывчато и бестолково женщины, женщин было так много. А в последнее время, настаивал я, в последние несколько недель. О! Несчастный каноник, залился краской. Отец мой, я стараюсь не слушать. Это грешно. Да, конечно. Я понимаю, да и наверняка прескушно, но вы не запомнили каких-либо имен, брат, или описаний? Они все кажутся от природы похотливы, пробормотал он красный как рак. С дородной, дородной грудью. Все? Раймон говорит, вы имя. Ему нравится большое вымя. — Вот как! Была одна по имени Клара, — продолжал брат Люци. Я запомнил ее, потому что я тогда еще подумал, как может женщина, носящая имя этой святой праведницы, быть вместилищем таких пороков? — Да, это великий грех. Но он не нечасто называет мне их имена, — закончил писарь. — Он любит описывать их внешность? — Я мог себе это представить и посочувствовать. Мне было искренне и глубоко жаль брата Люции, и не хватило духу более пытать его. Он и так уж стерпел достаточно надругательств, — подумал я. Винные монахи без всякого смущения обсуждают саити и женскую плоть. Но брат Люции был не из их числа. Он был человек большой скромности, сын давно ослепшей вдовы, и жил в монастырском заточении с десяти лет. — Ответьте мне, — сказал я, — вы видели Раймона вчера днем? Он, как пошел в храм святого Поликарпа, так и не возвращался сюда после моего ухода. — Возвращался, отец Бернар. — Ах, вот как! Да, отец мой, он все еще был здесь, когда я пошел к вечерней службе. — Говорил ли он вам что-нибудь? — О библиотеке епископа, где я провел предыдущую ночь? — Нет, отец мой. — Совсем ничего? брат люци снова покраснел он стал нервно перекладывать письменные принадлежности на столе затем вытер руки арясу он он говорил о вас отец бернар да что вы это следовало ожидать и что же он сказал он был очень на вас сердит он сказал что вы оскорбили его что помыкали им как слугой что нибудь еще он сказал что погибели предшествует гордость Бесспорно, согласился я и поблагодарил брата Люции за помощь. Решив дождаться Дюрана, я вернулся к своему стылу. И сидел праздно, перебирая в голове собранные мною сведения. Их набралось немного. В первый раз мне пришла в голову мысль, не Раймон ли донес моему патрону, что я не собираюсь следовать его советам в отношении допросов. Дюран, я был убежден. Никому не повторил моего замечания насчет Бруны Дагилар. А Люции ответил бы только на прямой вопрос. Он никогда не заговорил бы об этом без принуждения. Это наверняка дело рук Раймона. В пылу своего гнева по пути в епископский дворец он наверняка зашел к старшему инквизитору и донес ему о моей пьющей дерзости. Погибели предшествует гордость. Гордость Раймона всегда была очень ранима. Я все сидел и раздумывал, когда Дюран Фогассе с улицы постучал в дверь. Поднявшись, я пошел ему отпирать. Раймон Донат исчез, сообщил я, когда он вошел. Я слышал, вы видели его со вчерашнего дня? Потому что никто его не видел, даже жена. Лицо Дюрана заставлял предположить, что его вытащили из постели. Его взгляд у него был мутный, лицо помятое, платье в беспорядке. Он взглянул на меня из-под копны чёрных волос. "Я сказал отцу Пьеру Жульену, что можно искать в чужих постелях?" ответил он. "Вы знаете Латара Карбонелли, консула. На днях я видел Раймона с одной его служанок". "Подождите-ка. Меня поразило упоминание моего патрона. Когда вы говорили об этом с отцом Пьером Жульеном? Только что". Рухнув на скамью, Дюран вытянул свои длинные ноги и принялся тереть глаза и зевать. — Я прохожу дом Раймона по пути сюда, вы же знаете. — То есть отец Пьер Жульен сейчас дома у Раймона? — Все у него дома. — Сынышаль. — Чуть не весь гарнизон. — Сынышаль? — Он и отец Пьер Жульен как раз спорили на пороге. Я опустился на скамью. Мои колена отказывались держать меня ибо в тот день на мою долю выпало слишком много потрясений. — Они спорили о реестрах, — продолжал Дюран с ленивым удивлением. — Отец Пьер Жульен наставил, что все реестры, какие бы ни были найдены, являются собственностью Святой Палаты и должны быть переданы ему в руки, что никто не вправе того открывать их. А шаль говорил ему, что никаких реестров не нашли, кроме личных рабочих реестров Раймона. Шаль искал реестры? О, нет, он искал труп Раймона». «Что?» Дюран рассмеялся. Он даже похлопал меня по руке. «Простите меня, отец Бернар сказал он, — но у вас такое лицо. Святой отец, я слышал, что когда мужчину или женщину убивают, то шаль прежде всего подозревает супруга. Но нет же доказательств, что Раймон мертв, верно?» Я лично считаю, что он отсыпается где-то после попойки, но, может быть, я ошибаюсь. Усынышали больше опыта в таких делах. Я затряс головой, увязая в глубоком болоте и находя точки опоры. — Мы, конечно, должны задаться вопросом, где он спал с этими женщинами, — продолжал нотарий. — У него есть пара доходных домов здесь, в округе, но они полностью заняты. Может, кто-то из жильцов пускает его к себе за скидку в оплате, или он просто хоронится с навозным кучем, как всякий другой. Мои мысли постепенно становились более связанными. Я поднялся на ноги и сказал Дюрану, что я иду в дом Раймона, но не успел я дойти до двери, как он окликнул меня. Отец Бернар, один вопрос. Да, что такое? — Если Раймон жив, В чем у меня нет сомнений, что будет со мной? С вами? При одном инквизиторе работа для двух нотариев будет недостаточно. Наши взгляды встретились, и что-то в моих глазах, или в складках губ, подсказало ему ответ. Он улыбнулся, пожал плечами, развел руками. Вы оказали мне бесценную услугу, отец мой, сказал он. Это должность сделается мне не по вкусу кровавый. — Оставайтесь здесь, — сказал я, — до возвращения инквизитора. Он специально вас вызывал. И я ушел, терзаемый всеми теми вопросами, на которые мне хотелось найти ответы. Неужели Раймон Донат взял домой следственные реестры, прекрасно зная, что это запрещено всем, кроме инквизиторов еретических заблуждений? Знал ли Пьер Жульен? — об этом нарушении устава, и какие реестры он отобрал. Ища просветления, я не шел, а на крыльях летел к дому Раймона, и только затем чтобы еще в виду палаты натолкнуться на взбешенного Пьера Жульена. «О — О! — воскликнул он. «А -а — а сказал я. Хотя мы стояли посреди улицы, под любопытными взглядами горожан, он принялся распекать меня голосом пронзительным, точно пастушьей свирель. Он был еще бледнее, чем обычно. — Да как вы смеете ходить к Сенешалю без моего позволения? — заверещал он. — Как вы смеете обращаться к светским властям? Вы дерзкие и непокорный. Я более не обязан покоряться вам, брат. Я оставляю святую палату. — Верно. Тогда будьте добры, не лезьте в ее дела. Он хотел пройти мимо, но я схватил его за локоть. — О каких это вы делах говорите? — — спросил я. — Может быть, о пропавших реестрах? — Пустите! Дюран слышал, как вы сказали, сыны шали, чтобы он уступил вам о реестре, если таковые будут найдены среди вещей Раймона. Вы сказали, что они из собственной святой палаты. — Вы не имеете права допрашивать меня. Наоборот, я имею все права. Вы знаете, что Раймон заявил о пропаже двух реестров. Может быть, он взял их с вашего ведома? Неужели вы не знаете закона, установленного первым инквизитором Малазе, что следственные реестры не должны покидать пределы святой палаты? Есть только не под надзором инквизитора. Я дал Раймону разрешение взять один реестр домой, зачастил Пьер Жульен. Он был необходим для выполнения задания, которое я ему поручил. А где он сейчас? В руках сына Шаля? Возможно, он лежит на столе Раймона. А может, он вообще его не брал? Вы доверили ему следственный реестр. А теперь не знаете, где он? Посторонитесь! — Брат, — громко объявил я, не обращая внимания на слышавших нас людей, — мне кажется, вы недостойны занимаемой вами должности. Попирать устав так откровенно, идти на такой риск. — Кто из вас без греха пусть бросит камень? — закричал Пьер Жульен. — Вам едва ли подобает упрекать меня, брат? Вам, чья слепота не позволяет вам видеть еретиков прямо у себя под носом? — Вот как? — Да, именно так. — Вы хотите сказать, что не заметили письмо от епископа Памье, что лежит в бумагах отца Августина? Клянусь, мое сердце остановилось. Затем застучало, как молото наковали. «Где-то в этой епархии есть девушка, одержимая бесами!» — продолжал Пьер Жульен вне себя от злости. «А где демоны? Там и колдуны!» «Воистину, брат, вы — один из тех, кто своими глазами смотрят и не видят. Вы недостойны быть моим викарием!» И он ушел прочь, прежде чем я успел ему ответить.